Дело довольно убыточное, как оказалось, но, возможно, сейчас принесет пользу. Мы все время бежим, бежим куда-то. Я не привыкла бегать от проблем, но мы ничего не можем с этим поделать. Все в руках Генри и других. Наше дело — держаться подальше и остаться в живых. А в горах ни одна душа искать нас не будет. С заднего сиденья... Раздался усталый и бесцветный голос Джоя. «Ведьма будет искать нас. Она найдет нас. Нам не спрятаться от нее». Глава 47 Грейс, как обычно, не спалось. Выехав из Санта-Барбары, в десятером на двух белых фургонах и синим... о л з м о б и л и Они направились на север, и спустя какое-то время остановились в мотеле Солидаде. Мальчишку они упустили. г р е з ь была уверена, его увозили в северную часть штата. Она шкурой чувствовала это, но не знала, куда именно, и была вынуждена сделать остановку, чтобы дождаться последних новостей или божественного озарения. Еще до того, как остановиться в мотеле, Грейс решила впасть в транс. И Кайл всячески старался помочь ей в этом. Но она никак не могла перешагнуть барьер, отделяющий этот мир от потустороннего. Что-то стояло у нее на пути, некая стена, которой никогда прежде не было, Зловещая, сдерживающая сила. Она ощущала присутствие сатаны. Он был рядом, в фургоне, не позволяя ей войти в царство теней. И ее молитв оказалось недостаточно, чтобы развеять дьявольские чары и вознестись к Богу, чего она страстно желала. Поверженные они остановились на ночлег и все вместе поужинали в местном кафе. Они были слишком измучены и напуганы, и ни у кого не было ни аппетита, ни желания о чем-то говорить. После ужина все разошлись по комнатам, словно монахи по кельям, чтобы помолиться, собраться с мыслями и прийти в себя. Но сон ускользал от Грейс. Кровать у нее была удобная, с тугим матрасом, однако и постоянно мерещились голоса из царства духов. Хотя она и не пребывала в трансе, голоса взывали к ней откуда-то и из з изголовья, бормочая и предупреждая о чем-то. Она никак не могла разобрать, о чем же, задавая вопросы, которые она не могла разобрать. За то время, что она владела даром, это был первый случай, когда ей не удавалось вступить в контакт с миром теней. Ею овладели раздражение и страх одновременно. Ей было страшно, так она понимала, что это значит, дьявол добивался все большей власти над миром. Зверь стал настолько уверен в себе, что уже мог дерзко вмешиваться в отношения Грейс с Богом. Сумерки опускались быстрее, чем предполагалось. Неумолимо распахивались врата ада. И хотя теперь голоса духов были невнятны, их мольбы звучали приглушенно и искаженно. Грей славливала в них тревожные нотки и знала, что впереди разверзлась пропасть. Может быть, если она отдохнет, если ей удастся уснуть, она наберется сил и сможет преодолеть барьер, разделивший два мира. Но в это страшное время покоя ей не было. За последние несколько дней она похудела на два килограмма, и глаза ее воспалились от постоянного недосыпания. Она хотела только одного — уснуть. Но невнятные голоса не отступали. Ее уносил поток потусторонних голосов. Ей передавалась их тревога. Ее охватывала паника. Время было на исходе. Мальчишка становился все сильнее. Слишком мало времени, чтобы успеть сделать все необходимое. Слишком мало времени. А, может быть, времени уже и не осталось. Ее заполняли не только голоса, но и видения. Лежа в темноте на постели и вперив взгляд в потолок, Грейс видела, как внезапно оживали тени. и покров ночи превращался в черные крылья, и что-то отвратительное начинало опускаться с потолка. Нет! И падала на нее, трепухалась и шипела, и плевала ей в лицо какой-то холодной слизью. О, Боже, нет! И дышала, источая серое зловоние. Отчаянно молотя руками, она давилась, силясь позвать на помощь, Но голос предал ее, так же, как она предала доверие Господа. Руки не слушались. к о г д а она заколотила ногами, но ноги тоже отнимались. Она извивалась, тело сотрясало дрожь. Она чувствовала на теле грубые ладони. Они щипали и били ее. Чей-то масляный язык облизал ее лицо. Она видела устремленные на нее кровавые глаза, оскал рта, полного страшных острых зубов, провал носа, кошмарная личина, частью человече, ь частью свиная, частью напоминавшая морду летучей мыши. К ней вернулась речь, но говорить она могла только шепотом. Она истово призывала Бога, святых, и произносил эти священные слова, которые могли бы отвратить таинственного демона. Наконец он стал сжиматься и усыхать. Глаза его тускнели, смрадное дыхание стихало, и вот он милостиво отпустил ее, взмыл к потолку и шарахнулся в окутанный мраком угол комнаты. Она села, отбросила скомканное одеяло И перевалилась к краю кровати. Дрожащей рукой нащупала ночную лампу. Сердце колотилось с такой силой, что ломило всю грудь, и, казалось, трещат кости. Она включила ночник. Никакого демона в комнате не было. Включив еще одну лампу, прошла в ванную. Там тоже никого не было. Но она знала, что он был реальностью. чудовищной реальностью, а не просто плодом ее воображения или галлюцинации. Да-да, она знала истину, она знала страшную истину. Но чего она не знала, так это того, как она вышла из комнаты и очутилась на полу возле широкой кровати. Очевидно, в ванной ей стало плохо, и она ползком добралась до постели. Но этого она не помнила. Когда сознание вернулось к ней, она на г а я лежала ничком на ковре и тихо плакала. Потрясенная, сбитая с толку, сконфуженная, она надела пижаму и тут заметила, что под кроватью прячется змея. Она шипела. Это был самый зловещий звук, который Грейс когда-либо доводилось слышать. Змея выползла из-под кровати, огромная как удав. С дьявольской мордой, какая бывает у гремучей змеи, с сетчатыми глазами насекомого и большими, точно скрюченными п а л ь ц ы клыками, с которых стекали капли яда. Так же, как некогда змей в Эдемском саду, тварь произнесла, — Твой Бог больше не будет тебе покровительствовать, твой Бог отказался от тебя. Она отчаянно затрясла головой. Нет, нет, нет. С дьявольской грацией, от которой становилась не по себе, змея свернулась в кольцо, а из кольца поднялась ее голова. Она открыла пасть и бросилась вперед, укусив Грейс в шею. Как вдруг, не понимая, как она там очутилась, Грейс обнаружила себя сидящей на табуретке перед туалетным столиком, вперив взгляд в свое отражение в зеркале. Глаза ее были воспалены и слезились, ее пробирала дрожь. В глазах она видела это даже по искаженному отражению. В глазах было нечто такое, чего она не ожидала увидеть, и в испуге опустила взгляд, посмотрев. на свою дряблую шею. Грейс думала, что увидит след от змеиного укуса, но ничего не было.